В окопе были Гюдбран, Халгрим Дали и я, когда она покатилась по льду и отскочила от шлема Дали. Помню только, что Гюдбран был к ней ближе всего, когда она взорвалась. А когда я вышел из коммы никто ничего не мог мне рассказать ни о Гюдбране, ни о Дали. «Что вы хотите сказать? Что они исчезли?» Музкин посмотрел в окно. «Это произошло в тот же день, когда русские начали полномасштабное наступление».